Зачем городить лишнее? Любой завод испугается незнакомой и неплановой продукции И речь-то идет не о головной партии, а всего лишь о двух экземплярах. Они, да что там говорить, не лучше ли прибегнуть к испытанному методу? Экспериментальный цех какого-либо завода в системе трактора сельмаша с привлечением НИИ Тепла у нас напряжённая, но опыт показывает, что внеплановая штучная продукция, тем не менее, успешно изготовляется. Если к ней привязан конструктор, хотя бы внештатно. Если, наконец, дирекция завода хочет того...